Глава 29. Бросив косой взгляд, я увидел одну слегка покореженную пушку из общей системы обороны города. Двенадцать стволов молчаливо уставили в сторону одного из самолетов, в тот момент, когда ударник бил по пустому затвору пушки. Она была немного покорежена, немного повреждена и больше не вела огонь. «Предварительный анализ цели». Повреждена система заряжания. Возможность устранения неисправности с помощью взятия под контроль орудия 100%. Словно действуя на инстинктах, я рванул к тому орудию. У этой системы была одна прекрасная особенность. Помимо автоматического типа управления орудий, был еще автоматизированный, ну или как его называют, полуручной. И это позволяло, в случае необходимости, самому вести огонь с места оператора. И я туда сейчас летел со всех ног. Вырвав дверцу кабины оператора изделия, что вышло не совсем обдуманно, больше на инстинктах, я сразу пролез внутрь. Все тут мигало, все сверкало, в некоторых местах даже искрило. В частности, проводка, а в некоторых местах и части корпуса. Как оказалось, что странно. Сбой произошел не из-за механических причин, а из-за программных или электронных. Просто сама автоматика дала сбой. А мастеров восстановить тут не было. Вот и пустили на самотек. Автоматическое прицеливание кое-как работало, а вот все остальное приказало долго жить. Действуя по наитию, я положил обе ладони на сенсорный экран пульта управления орудием. Немного дернуло, заболела голова, запахло гарью. Но мне было не привыкать. Сколько раз меня уже било током? Сколько из них довело меня до смерти? Я даже уже и сказать не могу. Много. В любом случае, тут же от моих рук по всей технике прошелся импульс, словно оживляя ее. Шкала подконтрольного вещества тут же просела до одной единицы. Но при этом она как-то странно и непривычно выглядела. Запас подконтрольного вещества – одна единица, две с половиной по факту, 1 пятая зарезервирована способностью. Внимание! Открыта новая способность – подчинение механизмов. В зависимости от сложности и размеров конструкции механизма, на поддержание контроля над ним и улучшение его функционирования будет зарезервировано различное значение ПВ. Не успел я удивиться, как вся система начала несколько изменяться. Провода соединились, пульт управления начал подстраиваться под меня, приобретал новый вид, на экране которого появился череп с надписью «Проект Тьма». Злорадно улыбнувшись, я сразу же нацелил все двенадцать стволов в сторону одного из штурмовиков. Пилот и оператор орудий еще не подозревали, что им грозит. «Ракеты бы я уже не успел остановить, так что лучше избавиться от проблемы в корне, чем от следствий и последствий этой проблемы. Нет штурмовой птички, нет ракет, которых еще может быть полно». Нажав на кнопку открытия огня, я тут же оглох. Пушка начала стрелять с такой невероятной скоростью, что от самолета в считанные секунды ничего не осталось». Каждый ствол стрелял со скоростью пять выстрелов в секунду. Один, пять выстрелов, а их тут двенадцать. Я даже улыбнулся, оскалился. Срать на слух, плевать на оглушение, главное, что теперь противник пожалеет. На поверхность падал уже скелет от этого самолета, расстреливать который смысла уже не было. От пилотов вообще ничего не осталось, разрывные боеприпасы сделали свое дело. В следующее мгновение два десятка ракет рухнули в непосредственной близости от меня, неся с собой хаос разрушения. Я видел, как тела разрывало на кусочки. Я видел, как люди испепелялись заживо в невероятно мощном пламени. Я видел, как просто перечеркиваются жизни десятков и сотен людей. А все потому, что так захотело несколько десятков. Так захотело правительство. Так захотел клан Грей, дав свое немое согласие на это. Мира нет. И больше его никогда не будет. Все ответят. Все предстанут перед справедливым и очень жестоким судом. «Ублюдки!» Процедил я сквозь зубы, смотря, как восстанавливаются кожа и волосы на руках. Придя в себя от этого шокирующего зрелища, мой взор уцепился за следующую летающую тварь. Часть орудий снова начали обрабатывать их. Но маневренности штурмовиков можно было только позавидовать. Они выписывали такие сложные пируэты, пока перезаряжались, что было просто приятно на это смотреть». Но как бы красиво не действовал противник, это все равно противник, враг, который не заслуживает пощады. Нас он щадить не хочет, и в руках его смертельное оружие, а кто взял оружие, подписал себе смертельный приговор. Взяв на прицел очередную летающую тварь, я снова зажал кнопку, несущую смерть. Снова за считанные секунды от самолета остался только горящий корпус. Снова мне пришлось искать новую цель. И так было еще четыре раза, пока летающие кругом штурмовики не решили отступить. Зданий вокруг уже было довольно мало. Так что круговой обзор был практически идеальным. На подходе уже были бомбардировщики, которые прикрывали истребители. Чип тут же просканировал тип этих воздушных судов, вызвав у меня сплошные чертыхания и мат. Истребители были предназначены не для борьбы с другими самолетами противников. О нет, у них конструкции и предназначения были более изощренными. Их проектировали специально для борьбы с крылатыми ракетами, которые способны сбить защищенные мощным силовым полем бомбардировщики. Но у меня не было ракет. У меня были обыкновенные боеприпасы, которые под действием моей способности разгонялись до невероятной скорости, что просто уничтожали все на своем пути, разрываясь не снаружи корпуса самолетов, а внутри них. Взяв на прицел один из бомбардировщиков, я зажал кнопку и ожидал, что эта летающая крепость быстро рухнет на землю. Но мои предположения оказались просто разбиты в щепки. Лишь парочка выстрелов смогла преодолеть силовое поле воздушного судна, лишь пара царапин осталась на его бронированном брюхе, а моя пушка при этом полностью истратила весь имеющийся у нее боезапас. Ожидать перезарядки было бессмысленно, нужно было двигаться дальше. — Твою ж! — успел только и сказать я, прежде чем все пространство вокруг накрыло канонадой свиста и взрывов. Сотни бомб тут же начали обрабатывать поверхность. Сотни взрывов тут же уничтожали все вокруг. Здания просто превращались в пыль. Те, кто еще был на поверхности и смог выжить после нападения штурмовиков, просто исчезали с лица земли. Только отдельные фрагменты тел иногда встречались. Бомбы были особенные. При попадании в цель они сначала вытесняли весь воздух из пространства а потом словно создавали микросингулярность, которая притягивала все в радиусе 20 метров. И таких бомб было примерно десять штук на одну сотню. Остальные же были обыкновенного типа действия, начиненные очень мощным взрывчатым веществом. Мне чудом повезло, что я выжил во всем этом аду, петляя и отлетая от каждого взрыва. Мне еле удалось попасть в защищенный бункер, который спас все же большую часть защитников этого города. Множество переломов, множество мелких ран и ожогов, но, в общем, я был цел. Первое, что я увидел, это просто ошарашенные взгляды. Они не понимали, как я вообще остался цел на поверхности, пока там творился такой ад. Но это длилось лишь мгновение. Когда тряхнуло нас от близкого взрыва, у всех снова нарисовался страх. Они боялись. И понятно, почему. Столько уже было бессмысленных жертв, столько боли и отчаяния принесли своими действиями правительственные войска. Я не мог дать погибнуть всем этим людям. Всех их я не спасу. Просто физически не успею прикрыть всех и каждого. Но вот упредить их смерть могу. Дождавшись, когда ад на поверхности наконец закончится, я вытащил из ножен подаренный не так давно двуручный меч и уверенным и громким шагом устремился на поверхность в сторону усиливающегося гула приземляющихся транспортников. «Все, кто сегодня на вас напал!» — остановился я на полпути, развернувшись в полоборота, забросив меч на плечо. «Трусы! Они не способны воевать сами!» «Так покажите этим уродам, что такое страх!» Перехватив правой рукой поудобнее клинок, я с яростным воплем устремился наверх, и только отчаянные крики боли и страха стали доноситься до ушей защитников. И они воспряли. За моей спиной показалось множество ощетинившихся стволов. Десятки людей выскочили на улицы, тут же лишая жизни правительственных собак. Но и противник не остался в стороне. В ответ тут же открылся огонь — деля на ноль жизни доблестных защитников. У этих тварей в обличье людей было преимущество, они были встречающей стороной сейчас. Они могли спокойно расстреливать всех, кто выходил из бункера, но я им этого не мог позволить. Как только один отряд противника оказался полностью обескровлен, я сразу же накинулся на второй. Пляска смерти, пляска жатвы, пляска безумия. Только так можно было охарактеризовать происходящее сейчас». Я двигался для людей с невероятной скоростью, они просто не могли взять меня на прицел, а я этим нагло пользовался. Я чувствовал, как сила струится внутри меня, я чувствовал, как вещество усиливало меня. Хоть это и временно, но эта сила была приятна». Врываясь в очередную группу противника, я одним ударом тут же обезглавил двоих, разрубив пополам в районе туловища третьего. Следом в прыжке рубанул по очередному противнику сверху вниз, закручивая свое собственное тело вокруг оси параллельно земле для усиления удара. Эффект вышел просто невероятным. Двуручный меч, как горячий нож, через масло прошел через стоящего передо мной бойца, мгновенно разрубая того на две почти идеальные половинки. Я не стал смотреть на выпадающие внутренности. Не слышал крики умирающих бойцов. Не видел ужас тех, с кем я сражался. Нужно было продолжать убивать этих тварей, чтобы сохранить как можно больше жизней со стороны защитников подземного города. Мне нельзя было допустить еще больше боли, еще больше отчаяния. Внезапно голова одной из непонятно откуда взявшейся вражеской твари разлетелась на мелкие кусочки, только спустя секунду моего слуха донесся звук выстрела уже несколько знакомой снайперской винтовки. Даже не стоило сомневаться в том, что меня она прикрывает. Это в ее интересах, это в интересах ее отряда и ее друзей. Следующего врага, и как оказалось последнего в этой скоротечной бойне, я проткнул насквозь в рывке. Он хотел бросить гранату, взорвать меня вместе с собой, но у него не хватило скорости. Он просто не успел выдернуть чеку, чтобы лишить меня на короткое мгновение жизни. Но это был только первый раунд. Это были только три транспортника, которые повредила система защиты данного города». У нас были просто ужасные потери, но зато атака врага захлебнулась. Они не смогли с сколько вырезать нас и продолжить бесчинствовать, убивая мирное население. Это была победа, маленькая, но все же победа. Мы способны их убивать толпами, десятками, и защитники это поняли. Враг учтет этот урок, он его уже учел». Не просто же так самолеты летают на расстоянии, словно ожидая чего-то. Запрос помощи ими уже был отправлен. А нам остается только ждать, когда тут окажется еще больше вражеской техники. «Если прилетит еще одна такая же эскадрилья, системы защиты города справятся с этим?» — спросил я у старика, который мародерил не так далеко от меня. Он был как все... Они только так могли добыть себе современное вооружение, только забирая его у мертвецов недостойных. «Нет», — как-то грустно улыбнувшись, ответил он мне, — «уже около шестидесяти процентов пушек уничтожено. Все, что мы сможем сделать, — это лишь сократить наши дальнейшие потери. Тогда нам необходимо делать так, чтобы они вообще не смогли приблизиться».